Глава 7 Дождь монотонно барабанил по подоконнику и действовал на нервы. Саша распахнул глаза и нервно выдохнул. Настроение оставляло желать лучшего. Мало того, что организм настойчиво требовал свою дозу алкоголя, наказывая за неповиновение вполне себе ощутимой ломкой, так еще и чувство вины плотно засело в сознании, капая на мозг подобно уличному дождю. Данное Тане обещание не имело особого значения, но Саша и без него понимал, что под алкогольными парами все сложнее контролировать себя. Одержимость Таней приобретала космические масштабы, и он просто боялся сорваться в бездну и погубить их обоих. Мысленно осыпая проклятиями вчерашний вечер, так круто усложнивший его жизнь, Саша на силу поднялся и поплелся вниз. Бессонная ночь давала о себе знать Он не выспался и чувствовал себя совершенно разбитым Лишь чашка крепкого кофе могла вернуть его в реальный мир «О, а вот и папашка твой выспался!» Прокомментировала его появление баба Зина, державшая в руках ребенка Тани Сама Таня суетилась около плиты и даже не обернулась Но Саша заметил, как напряглись ее плечи А движения стали механическими и снова вина за вчерашнее событие надавила изнутри. Но Саша умело проигнорировал голос совести, знал, что поступил правильно и не намерен был поддаваться на провокации. Лишь со злостью подумал, если бы держал себя в руках, не было бы никаких проблем. Доброе утро. Хмуро поздоровался и опустился на стул. Можно мне кофе? Таня замерла. Его голос электрическим током прошелся по телу, вызвав лавину колючих мурашек. Руки от волнения задрожали, и она сжала их в кулаки, чтобы, не дай бог, не выдать своего смятения. Желание сбежать, скрыться от вчерашнего позора, росло с каждой секундой. Если бы не Зинаида Федоровна, она ни за что бы не вышла из своей комнаты, а теперь приходилось играть роль заботливой супруги. «Доброе утро», — еле выдавила из себя Таня, и, не поднимая глаз, Поставила на стол его чашку, сахар и растворимый кофе. Она физически ощущала его тяжелый взгляд, но не могла понять, в каком он настроении. «Вы что, поссорились?» Хитро прищурившись, спросила Зинаида Федоровна, сразу уловив напряжение, повисшее в воздухе. «Нет, нет», — в один голос ответили они и вынужденно посмотрели друг на друга. Немой диалог глазами. Дымчато серое против небесно-голубых. Его злость и ее покорность. Татьяна не выдержала первой и отвернулась. Слезы предательски задрожали на ресницах. Ей казалось, он насмехается над ней. И от этого болезненный комок в груди разрастался все больше. Баба Зина все поняла и без них. Слишком давно жила на свете. И обмануть ее было не так просто. Сразу почувствовала стаи искор Летавшая в воздухе И решила поспособствовать примирению «На вот, попробуй, жена твоя напекла» Подвинула тарелку с блинами На аромат свежей выпечки Желудок отреагировал мучительным спазмом Напомнив Саше, что последний раз Он ел очень давно «Спасибо, пока не хочу» Вежливо отказался и покосился На напряженную спину Татьяны «Многое бы отдал» чтобы узнать, о чем она сейчас думает. «Как ты с ним живешь?» — Зинаида Федоровна не сдавалась. «Если бы мой Федот был таким хмырем, давно бы уже отходила его скалкой». Саша невольно улыбнулся, вспомнив ее мужа. Дед Федот был божьим одуванчиком и на жену свою молился. Уж не из-за скалки ли? «Саш, ну попробуй, она же старалась». Шумно выдохнув, он сдался и взял один блин. На удивление, тот оказался вкусным. Всю неделю Саша думал, что еду готовит баба Зина, но сейчас начал в этом сомневаться. «Спасибо, вкусно!» Холодно прокомментировал и отодвинул тарелку. «И все?» — не унималась бойкая старушка. «А поцеловать?» Уловив смысл ее слов, Татьяна вздрогнула и выронила из рук тарелку. С громким звоном та разбилась об пол, привлекая к себе всеобщее внимание. В этот момент ей хотелось провалиться сквозь землю. «Бабзин, давай мы как-то сами», — раздраженно отмахнулся Саша и интуитивно поспешил на помощь. «Стой не шевелись, а то порежешься, не дай бог». Холодно и официально, будто они всего лишь случайные знакомые. Татьяна с трудом подавила в себе желание ответить что-то колкое, чтобы задеть его за живое, понимала, что весь этот спектакль хорошего мужа разыгран для Зинаиды Фёдоровны, но так отчаянно хотелось ощутить его заботу на себе. Таня завыраженно следила за действиями Саши, стараясь лишний раз не дышать. Его близость действовала на нервы, безжалостно напоминая о том, что она так хотела забыть. Он был везде, его запах окружал со всех сторон и вырваться из этого плена не было возможности. «Все», — констатировал Саша, когда смел все остатки в совок и выбросил их в мусорное ведро. «Спасибо», — пробормотала Таня и невольно подняла глаза. Он лишь едва заметно усмехнулся, но ее сердце не выдержало и затрепыхалось в горле. Судорожно вздохнув, она отвернулась, чтобы закончить с посудой. Саша вернулся на свое место и огляделся. Ребенок лежал в коляске, а прозорливой старушке и след простыл. «А где баба Зина?» «Ушла, наверное», — ответила Таня и почувствовала, как холодок пробежал по спине. Случилось то, чего она так боялась. Они остались наедине. «И мне, кстати, тоже пора», — засуетилась она, придумывая повод испариться. «Ребенка кормить», — забрала дочь и поспешила скрыться из кухни. Саша лишь проводил ее равнодушным взглядом, в очередной раз убеждаясь, что контролирует ситуацию. Он был уверен, что выбрал правильную тактику и надеялся, что вскоре все встанет на свои места.